«Пока хватит, а если будет нужно больше, позже подкину еще». Я помолчал, затем уткнул взгляд в Курилицына. «Как, Мифодий Степанович, справитесь тут в одиночку?» Тот добродушно усмехнулся. «Справлюсь, отчего же не справиться?» «Да и не в одиночку вовсе. Викентий Зиновьевич себе толкового заместителя подобрал. И он запнулся, но потом произнес достаточно твердо.